36 Великая Отечественная война Окончание К началу осени 43 -го года немецкое командование, хотя и потеряло ту самую стратегическую инициативу и понесло серьезные потери в Сталинграде и на Курской дуге, войну проигранной все же не считало. Пускай немецкая армия терпела поражение, но самой территории Германии ничего пока не угрожало. Было очевидно, что опыт Первой мировой проигранной Германии при отсутствии на ее территории вражеских солдат, руководство вермахта ничему не научило. Отступление немецких войск на юге Советского Союза вполне официально определялось как целенаправленное решение проблемы по выпрямлению линии фронта и сокращению коммуникаций. Ирония в том, что самые короткие коммуникации проходили бы по улицам самого Берлина, как оно в 1945 году и случилось. Советское руководство не желая упускать инициативу на юге, продолжала давить на немцев, единственным спасением которых был бы Днепровский рубеж. Ну, соответственно, немецкое командование попыталось закрепиться на реке, превратив его западный берег в линию неприступных укреплений. Однако уже в октябре 43-го года наши войска сумели форсировать Днепр, а 6 ноября они уже вступили в Киев. Есть основания полагать, что Сталин, всегда старавшийся видеть и в чисто военных делах политический смысл, потребовал от генералов взятия Киева к празднику 7 ноября, что, как уже было сказано, и было достигнуто. Естественно, что возникает простой и жесткий вопрос, насколько оправданной была такого рода сталинская позиция. Первой и по-человечески верной реакцией будет негодование. Людские потери, как позже при взятии Берлина к 1 мая, гораздо выше, чем если бы штурму предшествовала длительная основательная осада, при которой враг изначально находится в проигрышном положении. К тому же приближалась зима, что тоже было, как показали Москва и Сталинград, нашим естественным союзником. Спешка с изгнанием из СССР оккупантов вряд ли могла оправдываться мнением народа. Для Сталина было ценно мнение только одного человека его самого. И все же, чтобы правильно понять эту ситуацию, надо смотреть на нее шире, заранее соглашаясь с большими, чем это было возможно при оптимальном ходе войны, потерями. Осада Киева и других городов могла ведь затянуться надолго, хотя итог ее, повторяю, был бы предсказуем. Но при этом терялись бы высокие темпы наступления советской армии. Да и надо иметь в виду, что спешное отступление немецкой армии исключительно негативно отзывалось в самой Германии, в народе. С другой стороны, тактика «угроза окружения» тоже была неоднозначной. Это когда город обходит советские войска, но на штурм не идут. Просто обозначают угрозу окружения. Не желая повторения Сталинградского котла, немцы просто оставляли города, даже уже подготовленные ими к обороне. Живая сила была для них важнее. Эта тактика Сталином была отвергнута. Выходило, что где-то впереди усиливались немецкие порядки, которые могли потом нанести сильный ответный удар как сделали сами немцы в отношении англо-американцев в Орденнах в декабре 1944 года. Не вытеснять врага, а уничтожать. Эта сталинская мысль необратимо вела их большим своим потерям. Был еще один резон. Союзники, точнее, воздействие на них. Спешное наступление советских войск рождало и у Рузвельта, И у Черчилля, у Черчилля особенно, мысли о безмерной мощи советской военной машины, способной и без помощи Запада в одиночку расправиться с Гитлером и получить в такой ситуации всю Европу под свой контроль. И кто-кто, а эти двое все прекрасно понимали. Тем более, что у Сталина со временем появилась интересная привычка. Он посылал лидерам стран-союзниц после очередной победы советского оружия свой портрет. И более того... Была самая явная потребность взятия Киева быстро и решительно. Сталин отправлялся на конференцию в Большой Тройки, которую было решено впервые провести не для министров иностранных дел и не для военных, а для самих лидеров. Если Черчилля Сталин уже принимал в Кремле, то вот с Рузвельтом он лично знаком не был. Как показал опыт трех таких конференций, Сталин исключительно умело использовал и свой имидж. И свои познания в отстаивании интересов СССР и его союзников. Один из интересных вопросов первой встречи Большой Тройки – это выбор страны. По красивой легенде, Сталин, соглашаясь, что надо встретиться на нейтральной территории, но не желая далеко отдаляться от границ Советского Союза, нашел единственную страну, соответствовавшую всем этим его капризам. Иран. На деле все было куда как сложнее. Иран был основным поставщиком нефти в Англию, что делало его исключительно важным для Черчилля. Но еще в 1921 году молодая советская Россия вытребовала у Ирана право ввести туда свои войска, если на территории этой страны будут действовать антисоветские силы. И на этом основании в августе 1941 года в Северный Иран и вошли войска Советского Союза. Юг страны был оккупирован на своих правах англичанами. Сам намек, советские солдаты у жизненно необходимых Англии нефтяных скважин, должен был сделать Черчилля поуступчивей. К тому же охраняли эти нефтепроводы солдаты польской армии генерала Андерса, сформированные и вооруженные в СССР, но затем вытребованной англичанами под свое командование. Этот польский фактор, как английский должок Советскому Союзу, Сталин тоже учитывал. На проходившей в Тегеране конференции, это конец ноября, начало декабря 1943 -го года, Сталин сразу определил Советский Союз как основного участника войны. Вот тут-то быстрое освобождение Киева и оказалось козырным тузом. И фактически Сталин поставил двух других лидеров в полувиноватое положение. Лейтмотивом конференции было выбивание Сталином из Черчилля и в меньшей степени из Рузвельта точной даты открытия настоящего Второго фронта. Успех этого выбивания в немалой степени определило и то, что из соображений безопасности Рузвельт ночевал в советском посольстве, заботливо уснащенном подслушивающими устройствами. За эту пикантную сторону организации и на этой, и на следующих конференциях отвечал талантливый инженер радиоэлектронщик Серго Бери. да-да, сын того самого наркома. Что ж, под таким давлением оставшемуся в одиночестве Черчиллю пришлось расстаться с давно лелеемой мечтой о мягком подбрюшке Европы. И не оставалось ничего, как согласиться на определение даты высадки в Северной Франции, в Нормандии, весной 1944 года. Но пока заканчивался 1943. Продолжая наступление, советские войска освободили Центральную Украину и блокировали немцев в Крыму. Одновременно началось освобождение Белоруссии. В целом же, по конец 1943 года, было освобождено около половины захваченной немцами территории Советского Союза. Враг был отброшен на запад на расстояние до тысячи километров. При этом было разгромлено более 200 немецких дивизий. В немалой степени успехи действующей армии определялись и действиями партизан, численность которых доходила подчас до четверти миллионов человек. Для руководства ими в Москве был создан центральный штаб партизанского движения, хотя правильнее его было бы назвать штабом партизанской войны. Этот штаб координировал действия партизан с военными планами командования, ибо иные из партизанских объединений насчитывали тысячи и десятки тысяч штыков. Но при этом тень определенной подозрительности по отношению к партизанам у самого вождя присутствовала постоянно и не давала возможности использовать возможности партизан в полной мере, ориентируя их, в общем-то, на частные мелкие операции. Дело в том, что и немцы умело вели радиоигру, выступая подчас от имени целых партизанских соединений. Да и в основном было другое. смущало Сталина уж очень большая степень свободы, бесконтрольности от всевидящего ока партии и карательных органов, которые пользовались партизаны. Сталин не хотел и не давал партизанам, так сказать, полной свободы, видя в них скорее вспомогательную силу, да и то такую, которой, повторюющий еще раз, надо внимательно присматриваться, особенно на Украине где действовали помимо партизан и многочисленные группы националистов, воевавших как с партизанами, так и с немцами, не пожелавшими дать Украине независимость. Один из крупнейших специалистов в диверсионном деле, полковник Илья Сталинов, считал, что партизаны своими болезненными, но не наносившими зачастую немцам серьезного урона действиями, поневоле провоцировали немцев на еще более массовое истребление мирного населения, немцами использовавшегося в качестве заложников. Да и результативность и таких известных операций, как, например, рельсовая война, тоже была не всегда высокой. Немцы научились быстро восстанавливать взорванное полотно железных дорог. Перелом в войне был обеспечен, помимо действий армии и партизан, также и героизмом тружеников советского тыла, а также в какой-то мере и преимуществами сверхцентрализованной системы управления экономикой. Была быстро решена одна из сложнейших задач – эвакуация заводов людей на восток. И к концу 1942 года экономика страны была уже переведена на военные рельсы и быстрыми темпами наращивала выпуск военной техники. Располагая в целом меньшим, чем Германия и работавшие на нее европейские страны, промышленным потенциалом, СССР произвел за годы войны больше, чем Германия и ее союзники, многих видов вооружений и техники. При этом не забудем, что ведь более половины всех занятых в экономике составляли женщины и подростки. Стало фотографии фотография периода войны, когда подросток стоит у станка на снарядном ящике. Иначе из-за малого пока роста до станка просто не дотянуться. Еще более тяжелый была картина на селе. Как же упоминалось, основная масса колхозников была призвана на войну. Сельхозтехника без ремонта давно встала. И все делалось в основном за счет физического труда. Продившего грустную частушку. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. И все же Сталин, наверное, не был бы собой, если бы не использовал все резервы, которыми обладала страна. В данной ситуации речь идет о ГУЛАГе, который в то время окончательно превратился в одно из важных условий победы. До пятой части всей промышленной продукции выпускалось учреждениями НКВД и, естественно, изменилось отношение к заключенным. Они стали почти такими же бойцами Трудового фронта, как и все остальные в тылу. Теперь за гибель зэков стали спрашивать, и многие головы лагерных начальников покатились по плахе за перерасход отпущенной рабочей силы. Многих лагерников с небольшими статьями по их желанию призвали в армию, политических это не касалось. Среди оставшихся ходила поддерживавшееся начальство мысль о том, что после войны и после победы будет полная амнистия. Там же, в недрах НКВД, продолжали действовать и так называемые шараги конструкторские бюро, производившие самые разнообразные вооружения и снаряжения. В одной из них, например, продолжал трудиться над проектами реактивного оружия и Сергей Павлович Королёв. Вместе с консолидацией и концентрацией сил в экономике, в социальной сфере продолжался и военно-политический террор. Еще в самом начале войны Сталин жестко указал на то, что советские солдаты, попавшие в плен, предатели, которых, если они вернутся, Ждет военный трибунал. Соответственно, тяжкой была жизнь не семей тех, кто числились как пропавшие без вести. То ли погибли, то ли попали в плен. Но мало того. По указанию Сталина были подвергнуты репрессиям целые народы. Чего не было даже в 30-е годы. Уже в сорок первом году были депортированы более миллиона немцев по Волжье. И просто на всякий случай. Якобы они могли польститься на нацистскую пропаганду. В сорок третьем году Были депортированы калмыки и карачаевцы В 1944-м чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, болгары, турки и курды Их всех обвиняли либо в симпатиях и помощи оккупантам Речь здесь идет в первую очередь о крымских татарах И о тех выходцах с Кавказа, которые, оказавшись в плену Пошли в национальные батальоны, создававшиеся под эгидой СС Для охранной службы в немецких тылах Либо в связях за границей. Но ну, Это обвинение появилось, в общем-то, давно Трудно посчитать те огромные жертвы, понесенные депортированными на новых необустроенных землях, в основном в Сибири, Казахстане и в Средней Азии. Новый 1944 год стал развитием успехов года 43-го, но при этом в 44 произошло такое событие, которое фактически -то ведь стало датой завершения собственно Великой Отечественной войны. Советские войска вышли на рубежи СССР и погнали врага на Запад. Константина Симонова, известного военного писателя, как-то спросили, почему он не стал писать продолжение своего романа «Живые и мертвые», А Симонов на это ответил так. То была другая война и с другими целями. Какие же это цели? Ну вот сейчас мы к ним повнимательнее присмотримся. Первое. И очевидно, это то, что наши войска должны были не только, конечно, освободить свою страну, но и ликвидировать данную угрозу вообще. Недаром ведь вслед за Отечественной войной 12 -го года русская армия отправилась в Париж. Но этот довод, самый, так сказать, верхний, самый явный, постепенно дополнялся целым сонмом соображений будущей политики. Вхождение СССР в страны Европы, Ведь было реализацией так и несовершенного в свое время плана мировой революции Так как еще в 30-х годах было ясно, что пролетарии Запада сами не восстанут То их было решено подтолкнуть Красная армия где захватывает территорию и изгоняет силы старого режима А местные коммунисты и прогрессивно настроенные сознательные рабочие Устанавливают справедливый социалистический строй Под сенью, под защитой дружеских советских штыков Таким образом, Сталин был самим ходом войны обращен к этой революционно-классовой проблеме, и это тоже надо было учитывать. Даже если речь шла не о мировой революции всерьез, то надо было обеспечивать в странах, которые оказывались под советским влиянием, такие режимы, которые были бы нам союзны. Учитывая же формы и проявления социалистического государства, на примере СССР, можно было предполагать, что единственное устраивающей властью в странах-союзницах будет также власть социалистическая. Но в то же время ситуация была не столь очевидна, как могло показаться. Эти страны, страны Восточной Европы, сильными компартиями не располагали, и чтобы дать им время усилиться, нужен был некий подготовительный период, во время которого надо было поддерживать иллюзию дружбы и с другими партиями, не социалистическими, но которые, как и коммунисты, боролись с немецкими оккупантами. Начиная с 1944 года, эти сложные проблемы немало занимали сталинское воображение. Ну а на самом Восточном фронте 1944 год прошел под знаком подавляющего превосходства советских вооруженных сил, последовательно осуществлявших крупнейшие стратегические наступательные операции на всем протяжении фронта, а не только на юге, как было в 1943 году. Уже в январе наши войска ликвидировали блокаду Ленинграда, и, разгромив немецкую группу армии «Север», отбросили ее остатки в Прибалтику. Почти одновременно развернулось и наступление на Украине, и к весне правобережная Украина, Крым и Молдавия были освобождены. В этих благоприятных условиях 6 июня 1944 года англо-американские войска под командованием Дуайта Эйзенхауэра начали крупнейшую в истории десантную операцию «Переправу через Ла-Манш» операция «Оверлорд» – «Повелитель». Пользуясь многократным превосходством в силах, они без особых проблем высадились во Франции. В то же время и в своих интересах, и в интересах оказания помощи союзнику, которого подоспевшие немецкие резервы могли сбросить в море, советские войска развернули свое новое мощное наступление. 10 июня оно началось в Карелии, 23 июня в Белоруссии, а 13 июля в Западной Украине. Общее название операции было дано в честь одного из полководцев войны 12 -го года – «Багратион». В итоге этих операций были освобождены Белоруссия, Западная Украина, большая часть Прибалтики, и уже осенью 1944 года советские войска перенесли боевые действия на территорию Польши, Румынии, Чехословакии и Норвегии. Румыния и Финляндия, проявив дивную политическую гибкость, быстро вышли из войны, а затем и объявили Германии войну в свою очередь. Причем румынские войска даже успели немножко повоевать против вчерашнего союзника. В условиях вторжения советских войск и монархическая Болгария, союзница Рейха, тоже освободилась от фашистского правительства и объявила войну Германии. Немцы в условиях краха своих союзников пытались противостоять этому как политически, так и военно. Если венгерское руководство в 1944 году стало вызывать у них сомнения, то они, нацисты, провели там переворот и привели к власти своих ставленников. Ну, реально страна была немцами просто оккупирована. В то же время, как говорил раньше Черчилль, и на что надеялся Гитлер, вступление советских войск в Восточную Европу, развернувшееся во второй половине 1944 года, стало политически дополняться и борьбой за сферы влияния между союзниками. Этот дележ шкуры неубитого покающего медведя мог столь значительно осложнить операцию по ликвидации нацизма, что быстро была подготовлена и проведена вторая конференция Большой Тройки, на этот раз уже в СССР, в Крыму, в Ялтинских дворцах. В феврале 1945 года. Встречая союзников, Сталин опять умело использовал ситуацию. Их несколько часов везли по разрушенной земле Крыма с тем, чтобы можно было воочию увидеть, какие жертвы и какие потери понесла советская сторона. Если Черчилля, привыкшего ко всему после бомбежек Лондона, это сильно не задевало, то вот Рузвельт был явно смущен. Единого фронта Англии и США против интересов СССР у них опять не получилось. К тому же Сталин нашел еще один ключик к интересам и тех, и других – Тихий океан. Ни шатка, ни валка, но там продолжали идти бои. Но вот темпы их не могли никого обмануть. Без советской помощи, которая могла бы быть направлена на разгром самых боеспособных и многочисленных японских войск в Китае, англо-американцы собирались воевать года тогда до 49-го. Но у СССР был с Японией пакт о нейтралитете – И без больших политических реверансов в сторону Советского Союза союзникам и не было о чем таком даже возможности мечтать. Более того, паническое письмо, написанное Черчиллем Сталину, когда в конце декабря 1944 года немцы нанесли удар по английским войскам, четко указывало, кто здесь главный. Кстати, чтобы снять напряжение созвиваемых немцами англичан под Орденными, Сталин приказал Советскому Генштабу начать крупнейшую и сложнейшую операцию, висло по освобождению Польши и выходу в Германию на две недели раньше. А эти переносы дорого стоили. И Черчилль свой статус, статус должника, прекрасно знал. С такими козырями Сталин и приступил к большой игре на Ялтинской конференции. Большая тройка быстро договорилась в целом о будущем Европы, о будущих границах. Сталин подтвердил готовность СССР вступить в войну с Японией через три месяца после окончания войны с Германией, Подтверждалась передача Восточной Пруссии с Советскому Союзу. Было принято решение об учреждении Международного военного трибунала над военными преступниками немецкими, и вновь согласованы были позиции по проблемам послевоенного устройства. Меж тем англо-американские войска, с большим трудом и советской помощью отразив контрнаступление немцев, в начале 1945 года перешли в наступление. Их успехи были во многом обусловлены тем, Что основные силы фашистской Германии были по-прежнему сосредоточены на Восточном фронте В январе 1945 года советские войска начали мощное наступление на Берлин И взломав оборону противника, уже к февралю вышли на реку Одер Километров 60 к востоку от Берлина Кстати, с вопросом о Берлине связана еще одна, ну тайна не тайна, скажем так, загвоздка После войны маршал Чуйков в одной из своих статей фактически обвинил маршала Жукова в том, что тот не стал брать Берлин в ходе той самой висло операции, не ворвался в город на плечах отступающего врага. А ведь это, по мнению Чуйкова, привело бы к окончанию войны еще в феврале 1945 года. А то немцы получили перед их, подготовились к обороне и пришлось проводить новую берлинскую операцию, дорого стоившую советским войскам. Жуков, кстати, на это ответил, но доводы опального тогда, в 60-х годах, маршала, никем приняты не были. Тем не менее, новая операция, замедлив был ход на штурме Зееловских высот, начала проводиться уже на улицах Берлина, который и был окружен 24 апреля. Сам Жуков берлинскую операцию не считал самой удачной в своей военной биографии, но ведь бой в городе всегда и для любой армии очень сложный вид боевых действий. Еще одна загвоздка в берлинской операции была связана с тем, что союзникам было до него добраться быстрее. И немецкие заслоны были незначительными, и дороги куда как в лучшем состоянии. Фактически остановить союзников в деле взятия Берлина можно было только хитростью. И Сталин, прозванный в свое время азиатом, византийцем и Чингисханом с телефоном, задействовал свою хитрость на полную катушку. До союзников было доведено что взятие Берлина больше Москвой не рассматривается как первоочередная задача, и что гораздо важнее прорваться в богатые южно-немецкие земли и в Данию. Вообще-то Южная Германия переходила в американскую зону оккупации, а Дания подпадала под контроль Англии. И Эйзенхауэр, командующий американскими войсками, и Монгомери, английский командующий, не хотели отказываться от амбициозного плана прокатиться на джипе по Унтерден-Линден, главной улице Берлина но политика оказалась сильнее. Конкурентов во взятии столицы Рейха у советской армии, в общем, не было. 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством, после чего новый глава Рейха, адмирал Дёнец, запросил мира. Позиция союзников была заранее согласованной, только капитуляция. Но и здесь немцы постарались выговорить себе особые условия, полагая, что с англоамериканцами им удастся договориться более легко, Немцы отправили полномочную делегацию не к советским представителям, а к союзническим. И в ночь с 7 на 8 мая 1945 года в Реймсе Германия капитулировала. Был там и советский представитель, генерал Суслопаров. Но он просто находился при ставке союзников и полномочий никаких на подписание не имел. Но Сталин был в бешенстве. И тогда союзники предложили провести процедуру повторной капитуляции которые сами они называли ратификацией, то есть советским подтверждением уже сделанного ими. И 8 мая, поздно ночью, в уже в Берлине, и от имени Верховного командования Советского Союза Георгий Жуков торжественно подписал акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Между тем, взяв Берлин, советские войска двинулись на помощь восставшей Праге. Правда, когда они к ней подошли, оказалось, что город освобождать уже не надо, ни от кого уходившие на запад сдаваться союзникам дивизии власовцев, вышибли из Праги немецкий гарнизон. Тем не менее, вступление советской армии в столицу Чехословакии 9 мая 1945 года стало фактически днем победы для народов всего Советского Союза. Окончание войны в Европе не сняло автоматически всех проблем. Более того, отношения между союзниками стали резко ухудшаться. Пример. Когда Жуков узнал, что союзники не уходят с территорий, отходивших в советскую оккупационную зону, он как отрезал – в Берлинах их не пущу. Столица Рейха, как и территория всей Германии, была поделена на четыре зоны – советскую, американскую, английскую и французскую. К тому же на американском политическом небосклоне в это время взошла звезда нового президента – Гарри Трумана. и это тоже надо было учитывать. Во второй половине июля, в начале августа, прошла третья и последняя конференция Большой Тройки. Ее решения определили судьбу Европы почти на полвека, заложив основу геополитического раскола континента, да и, в общем -то, и всего мира, на два чуть позже оформившихся блока, которые возглавляли супердержавы – США и Советский Союз. Уход из большой политики Германии означал, что в новой, мирной, если так можно сказать, Европе, образовался вакуум власти. Тот же Черчилль старался переиграть некоторые из решений Ялты. Ну, например, вопрос о Польше, где были сильны позиции его политических сторонников. Но от Трумана он, как и раньше от Рузвельта, помощи вдруг не получил. Как оказалось, тот уже делал ставку на новый политический язык – на язык ядерного оружия. Вместе с тем логичная инерция союзнических отношений и заинтересованность США В вооруженных силах СССР Для борьбы с Японией Не позволяло еще перейти к открытой конфронтации К переделу итогов победы Выполняя союзнические обязательства Данные еще на Тегеранской конференции О вступлении в войну с Японией СССР в апреле 45-го денонсировал, то есть прекратил действие Договора с Японией о нейтралитете А 8 августа объявил ей войну Причем, как уже говорилось В нашей первой беседе, посвященной войне Сделано это было По-азиатски хитро Советские войска перешли границу с оккупированным японцами Китаем в 6 утра по дальневосточному времени, 8 августа. А ультиматум о начале войны японское посольство получило в 6 утра 8 августа, но по московскому времени. На следующий день советские войска под командованием Василевского начали стремительное наступление против Квантунской армии. И пользуясь подавляющим превосходством в личном составе, вооружении и технике, наши войска всего за три с небольшим недели полностью разгромили японцев освободив Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора Миссури был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Самая кровавая в человеческой истории Вторая мировая война, унесшая более 50 миллионов жизней, закончилась спустя 6 лет и один день после ее начала. Для народов Советского Союза война обошлась по меньшей мере – в 27 миллионов погибших, среди которых военнослужащих было около 12 миллионов человек. А подавляющую часть составляли гражданские лица. СССР потерял примерно 30% своего национального богатства, было разрушено около 2000 городов, около 70 тысяч деревень, более 30 тысяч промышленных предприятий. В целом страна лишилась примерно половины городского жилого фонда и до трети домов сельских жителей. Жесткая централизованная система управления, опиравшаяся на авторитет партии и не прекращавшая свою деятельность аппарат насилия, смогла предельно быстро мобилизовать народ на войну под лозунгом «Все для фронта, все для победы и любой ценой». Говорить о роли Сталина в такой войне, когда речь шла не о территориях, не о богатствах, а о физическом истреблении всего русского народа, Предельно сложно. У Юлиана Семенова в его ненаписанных романах встретилась такая фраза старого большевика-идеалиста. И, как мне кажется, она, в общем-то, многое правильное определяет: трагедия наша в том, что Сталин, который выбил ленинцев, стоял на трибуне Мавзолея 7 ноября 1941 года. И для нас, в окопах, это было счастьем. Ну, если говорить правду, то говорить ее всю. О не менее сложном периоде послевоенного восстановления, о новых вендях и старых страхах об эпохе Хрущева мы поговорим в следующей беседе.